«Молю Бога, чтобы оно кончилось хорошо», — сказала я. Он успокоительно кивнул головой. «Что бы вы ни делали, никогда не волнуйтесь. Что бы ни случилось, отнеситесь к этому хладнокровно и спокойно. Так будет лучше для вас, лучше для меня, лучше для леди Дедлок и лучше для сэра Лестера Дедлока-баронета». Ко мне он был так внимателен, говорил со мной так мягко, что, глядя на него, когда он стоял спиной к камину, грея себе сапоги и почесывая щеку указательным пальцем, я прониклась доверием к его прозорливости, и это меня успокоило. Еще не было без четверти двух, когда я услышала топот копыт и стук колес. — Но, мисс Саммерсон, — сказал мистер Бакет, пора нам тронуться в путь. Он взял меня под руку. Полицейские вежливо поклонились мне на прощание, и я увидела у подъезда фаэтон, или, скорее, коляску с поднятым верхом, запряженную парой почтовых лошадей и с форейтором вместо кучера. Мистер Баккет усадил меня в экипаж, а сам сел на козлы. Человек в мундире, которого мистер Баккет посылал за коляской, передал ему по его просьбе потайной фонарь, и после того, как он сделал несколько указаний фарейтору, мы отъехали. Иногда мне казалось, что все это сон. Мы мчались во весь опор по таким путанным улицам, что в этом лабиринте я скоро потеряла всякое представление о том, где мы находимся. Заметила только, что мы... Два раза переехали по мостам через Темзу, затем покатили по ее низкому берегу, густо застроенному, пересеченному узкими уличками, загроможденному сухими и плавучими доками, висячими мостами и высокими складами, из-за которых торчал целый лес корабельных мачт. Наконец мы остановились на углу какого-то топкого переулка, где, несмотря на сильный ветер, дувший с реки, стоял очень тяжелый запах, И тут, при свете фонаря, мой спутник стал совещаться с какими-то людьми, видимо, полисменами и матросами. На полуразрушенной стене, у которой они стояли, висело объявление, и я разобрала на нем слова Найдены утопленники. Потом другую надпись что-то насчет вылавливания бограми. И тогда во мне вспыхнуло страшное подозрение. Я поняла, с какой целью мы приехали сюда. Мне незачем было напоминать себе, что я нахожусь тут не для того, чтобы, поддавшись своим чувствам, усложнить трудные поиски, умолить надежды на успех и удлинить неизбежные проволочки. Я молчала, но никогда не забуду, сколько я выстрадала в этом ужасном месте. И по-прежнему все вокруг казалось мне страшным сном. Позвали сидевшего в лодке человека, совсем черного от грязи, в длинных сапогах, промокших и разбухших, в такой же шляпе, и он стал шептаться с мистером Бакетом, а потом вместе с ним спустился куда-то по скользким ступеням, вероятно, за тем, чтобы показать ему что-то спрятанное там. Они вернулись, вытирая руки о полы пальто, словно там внизу они трогали и переворачивали что-то мокрое но, к счастью, мои опасения оказались напрасными. Посовещавшись некоторое время с окружающими, мистер Баккет, которого все здесь, видимо, знали и уважали, вошел вместе с ними в какой-то дом, оставив меня в коляске. А Фаритер принялся ходить взад и вперед около своих лошадей, чтобы согреться. Начинался прилив, о чем я догадывалась по шуму прибоя, Слыша, как волны разбиваются о берег в конце переулка, устремляясь в мою сторону. Они даже не приблизились к нам. И все же за те четверть часа, а может быть и меньше, что мы простояли на берегу, мне сотни раз чудилось, будто волны уже подкатывают, и я содрогалась при мысли, что они могут бросить под ноги лошадям мою мать. Но вот мистер Бакет вышел, наказав здешним людям смотреть в оба и, погасив фонарь, снова занял свое место. — Не тревожьтесь, мисс Саммерсон. — Хоть мы и заехали в эту дыру, — сказал он, повернувшись ко мне. — Я только хотел наладить дело и самолично убедиться, что оно налажено. — Трогай, приятель. Должно быть, мы повернули назад и ехали теперь прежней дорогой. Это не значит, что я в расстройстве чувств чувств, Смогла запомнить хоть какие-нибудь отдельные предметы нашего пути к реке. Но так мне казалось по общему виду улиц. Мы ненадолго заехали в какое-то другое учреждение, вероятно, полицейский участок, и еще раз проехали по мосту. Все это время, да и в течение всей нашей поездки, мой закутанный спутник, сидевший на козлах, ни на миг не ослаблял напряженного внимания ко всему окружающему, но когда мы ехали по мосту, он, казалось, насторожился еще больше. Один раз он привстал, чтобы заглянуть через перила, в другой раз соскочил с козел и побежал назад вслед за какой-то женщиной, как тень, проскользнувшей мимо нас. То и дело он смотрел в глубокую черную бездну воды, и лицо у него было такое, что сердце у меня замирало. Река в тот час наводила ужас. Она была такая мрачная и, словно затаившаяся, так быстро ползла между низкими плоскими берегами, была так густо испещрена какими-то тенями и предметами с неясными призрачными очертаниями, казалась такой мертвенной и таинственной. С тех пор я много раз видела ее и при солнечном, и при лунном свете, но так и не могла забыть впечатление своей ночной поездки. В моей памяти на этом мосту всегда тускло горят фонари. Резкий вихрь бешено крутится вокруг бездомной женщины, бредущей нам навстречу. Монотонно вертятся колеса, а свет фонарей на нашей коляске отражается в воде, и чудится, будто бледный облеск его глядит на меня, как лицо, выступающее из жуткой реки. Мы долго тарактели по безлюдным улицам. Но вот, наконец, ехали с мостовой на темную немощенную дорогу, и городские дома остались позади нас. Немного погодя, я узнала хорошо знакомую мне дорогу в Сент-Олбенс. В Барнате нас дожидалась подстава. Лошадей перепрягли, и мы тронулись дальше. Стоял жестокий мороз. Открытая местность, по которой мы ехали, вся побелела от снега. Но сейчас снег не шел. — А ведь она старая, ваша знакомая, эта дорога-то, правда, мисс Саммерсон? — пошутил мистер Бакет. — Да, — отозвалась я. — Вы собрали какие-нибудь сведения? — Кое-какие собрал. — Но им нельзя доверять, вполне, — вполне ответил он. — Впрочем, времени прошло еще немного. Мистер Бакет заходил во все трактиры, и дневные, и ночные, если только в них горел свет, в те времена на этой дороге они встречались часто, так как здесь было много проезжих, и соскакивал с козел у застав, чтобы поговорить со сборщиками подорожных пошлин. Я не раз слышала, как он приказывал подать вина своим собеседникам и бренчал монетами, да и вообще он был со всеми любезен и весел, но как только снова садился на козла, лицо его принимало прежнее настороженное, сосредоточенное выражение, и он неизменно бросал форейтеру все тем же деловым тоном. «Трогай, приятель!» Мы задерживались так часто, что все никак не могли доехать до Сент-Олбинса. А между пятью и шестью часами утра снова остановились в нескольких милях от него у трактира, из которого мистер Баккет принес мне чашку чаю. «Выпейте, мисс Саммерсон. Это вас подкрепит. А вы...» «Понемногу приходите в себя, правда?» Я поблагодарила его и сказала, что, пожалуй, действительно прихожу в себя. «Вначале вы, что называется, были ошеломлены», — сказал он. «Да и не мудрено, бог мой!» «Не говорите громко, душа моя!» «Все в порядке, мы ее нагоняем!» Не знаю, какое радостное восклицание вырвалось или чуть было не вырвалось у меня, но он поднял палец, и я прикусила язык. Она прошла здесь вчера вечером, около восьми или девяти часов. В первый раз я услышал о ней у хайгетской таможенной заставы, но не мог узнать ничего определенного. С тех пор расспрашивал о ней всюду. В одном месте нападал на ее след, в другом терял его. Но все равно она где-то впереди на нашей дороге и жива. — Эй, конюх, бери обратно чашку с блюдцем. И если ты не уволь, посмотрим, удастся тебе поймать полукрону другой рукой или нет. — Раз, два, три. — Поймал. — Ну, приятель, теперь вскачь. Вскоре мы прибыли в Сент-Олбинс, где остановились незадолго до рассвета. Как раз когда я начала сопоставлять и осознавать события этой ночи, поверив, наконец, что все это не сон. Оставив коляску на почтовой станции и приказав заложить в нее пару свежих лошадей, мистер Баккин взял меня под руку, и мы направились домой, то есть к холодному дому. — Это ваше постоянное место жительства, мисс Саммерсон, — объяснил мой спутник. — Поэтому я хочу навести справки здесь. Может, сюда заходила какая-нибудь незнакомка, похожая на леди Дедлок, и спрашивала вас или мистера Джардиса. Вряд ли это могло быть, но возможность не исключена. Когда мы поднимались на холм, он внимательно осматривал все вокруг, уже начинало светать. И вдруг напомнил мне, что когда-то в памятный для меня вечер, я спускалась с этого холма вместе со своей маленькой горничной и бедным Джо, которого он называл Тупицей. Я не могла понять, как он узнал об этом. — Вон там, на дороге, вы поравнялись с каким-то человеком. Помните? — спросил мистер Баккет. — Да, я и это отлично помнила. — Это был я, — сказал мой спутник. Заметив, что я удивилась, он продолжал. «В тот день я приехал сюда на двуколке повидать этого малого. И вы, наверное, слышали, как стучали колеса, когда вы сами пошли его повидать. Я же заметил вас и вашу девчонку в то время, как вы обе поднимались в гору, а я вел на поводу свою лошадь под гору. Я расспросил а парни в поселке быстро узнал, в каком обществе он очутился, и только было подошел к кирпичным сараем, чтобы за ним проследить, как увидел, что вы ведете его сюда, к себе домой. — Разве он тогда в чем-нибудь провинился? — спросила я. — Нет, ни в чем, — ответил мистер Бакет, спокойно сдвинув шляпу на затылок. — Но не думаю чтобы он вообще вел себя безукоризненно. Не думаю. Я хотел его повидать, потому что необходимо было избежать огласки этой самой истории, касавшейся леди Дедлок. А мальчишка не умел держать язык за зубами. Разболтал про то, что однажды оказал небольшую услугу покойному мистеру Талкинхорну, за который тот ему заплатил. Ну, а позволить ему болтать нельзя было ни в коем случае. И так я выпроводил его из Лондона, а потом решил приехать сюда и приказать ему, чтобы он и не думал возвращаться в город, раз уж он оттуда ушел, а убирался бы подальше, да не попадался мне на обратном пути. — Бедный мальчик, — сказала я. — Довольно бедный, — согласился мистер Бакет, — и довольно беспокойный и довольно неплохой, только вдали от Лондона и прочих подобных мест. Когда я увидел, что его взяли к вам в дом, я, верьте, прямо остолбенел. Я спросил его, почему? — Почему, душа моя? — сказал мистер Баккен. — Да потому, разумеется, что в вашем доме его длинному языку и конца бы не было. Все равно, как если бы он родился с языком ярдов полтора или того длиннее. Теперь я отчетливо помню весь этот разговор. Но тогда в голове у меня мутилось, и мне никак не удавалось сосредоточить внимание. Я сообразила только, что, рассказывая мне о Джо так подробно, мой спутник хотел лишь развлечь меня. Из тех же благих побуждений, надо полагать, он часто заговаривал со мной — о том, о Сем, но по лицу его было видно, что он все время думает только о своей цели. На эту тему он говорил и тогда, когда мы вошли в наш сад. А, сказал мистер Бакет, вот мы и пришли. Красивый дом и стоит в уединенном месте. Прям как в сказке не дать, не взять домик в дятловом дупле, который можно было распознать только по дыму что так красиво вился над крышей. «Я вижу, тут раненько начинают разводить огонь на кухне. Значит, служанки у вас хорошие. Только нужно строго следить за теми людьми, которые приходят в гости к прислуге. Кто их знает, что у них на уме? Да не угадаешь, если не знаешь, наверное, зачем они пришли. И еще одно душа моя. Если вы когда-нибудь обнаружите...» что за кухонной дверью прячется молодой человек, обязательно подайте на него жалобу, как на заподозренного в тайном проникновении в жилой дом с противозаконной целью. Мы уже подошли к дому. Мистер Баккет нагнулся, внимательно осмотрел гравий в поисках следов, потом взглянул вверх на окна. — А этот старообразный юнец, мисс Саммерсон, он всегда живет в одной и той же комнате, когда приезжает к вам в гости? — спросил он, глядя на окна комнаты, которую мы обычно отводили мистеру Скимполу. — Вы знаете мистера Скимпала? воскликнула я. — Как вы сказали? — переспросил мистер Бакет, наклонившись ко мне. — Скимпал? Да? —